Мелько отвечал на все да, в силу того, что его сильно били перед тем, как дать мне с ним очную ставку. Об этом мне рассказывал Максимец, а также одна из арестованных женщин, которая лежала в тюремной больнице вместе с Мелько. Но вернёмся к морчику. Видимое избиение Пытки и издевательства были настолько сильными, что не в силах выдержать их, он решил 15 июля 1938 года покончить жизнь самоубийством. Это ему не удалось. Работники НКВД расценили это как вражеский антисоветский акт. При допросе Марчика 16 июля следователь заметил Вчера в камере тюрьмы вы пытались покончить жизнь самоубийством. Как сочетаются заверения о том, что вы честный советский человек, с попыткой совершить этот вражеский, антисоветский акт? Расценить это иначе, как попытку уйти от ответственности за совершённое преступление, нельзя. Вы видите, что разоблачены до конца. Видя, что мучения продолжаются, и в тюрьме даже не дадут покончить с собой, морчак начинает покорно подписывать все те фальшивки, которые ему подсовывают следователи. В их числе и объёмный, 73 страницы, подготовленный заранее и отпечатанный на машинке протокол допроса от 16 июля. В нём сотни несуразностей и противоречий. На вопрос о том, почему Марчак встал на путь антисоветской деятельности, он ответил. «Я начал вести антисоветскую работу с 1928 года в бытность мою студентом Киевского института народного хозяйства. В 1927 году. В 28 годах я был не согласен с мерами борьбы с кулацким саботажем, с выкачкой хлебных излишков у кулацкой зажиточной части села. Я увлекался бухарестской теорией затухания классовой борьбы и мирного врастания кулаков в социализм. Мы вели обработку партийной и комсомольской части студенчества в духе несогласия с генеральной линией партии выступали против темпов индустриализации страны, против коллективизации и ликвидации кулачества. Где конкретно и когда, выступали в кавычках. Об этом в деле нет ничего. А ведь ОГПУ тогда зорко следило за настроением студентов. И вряд ли морчаг стал бы заместителем председателя правительства УССР, если бы 10 лет назад открыто выступал против сталинской политики. По версии КГБ, Марчак во время работы начальником цеха на Харьковском тракторном заводе был завербован для проведения антисоветской деятельности директором завода Свистуном. Марчак это подтвердил следующим образом: Мы проводили вредительскую работу, направленную на срыв выполнения производственных программ завода и выпуск недоброкачественных тракторов. Но никаких подробностей срыва выполнения программ и выпуска недоброкачественной продукции в протоколе допроса нет. Как конкретно срывалась программа? Что морчаг для этого делал? Каким способом трактора выпускались заведомо некачественные, куда смотрели другие тысячи инженеров и руководителей. Все эти вопросы остались без ответа. А каким же вредительством занимался морчак уже на высоком посту заместителя председателя правительства Украины. Послушаем обвиняемого. Лично от косиора Я имел задание сорвать проведение весеннего сева и этим ударить по урожаю 1938 года. Были приняты явно заниженные планы ремонта тракторов на 8-10 тысяч. Было сорвано проведение мероприятий по списанию задолженности с колхозов мною срывалось проведение мероприятий по борьбе с массовыми эпизоотическими заболеваниями скота на Украине, особенно по лении инфекционной анемии.